По кабинетам и казематам. Когда Николай и александра очутились под стражей, некоторые их помощники и слуги пытались спасти с бегством. Едва незложенный царь вернулся в царское село, как сановники пустились на утек от него с той же легкостью, что Одни буквально на его глазах, еще на станции Александровской, в их числе были такие приближенные, как Нарышкин, начальник императорской военно-походной канцелярии, фон граббы командир императорского конвоя, Саблин, флигель-адъютант. Бежали эти те двое, кому Николай изливал душу на прогулке между стрелок и семафоров сразу после отречения, принц Лихтенбергский и полковник Мордвинов. Одни ориентировали, созираясь по сторонам, другие вовсе без оглядки. Еще раньше в Могилеве исчезли Фредерикс и Воейков. Впрочем, Фредерикс несколько дней спустя был обнаружен и арестован в Гомеле, Воейков в Вязьме. В те дни Родзянко мог позлорадствовать. Эти люди были первыми в тяжелую минуту бросившими царя. Вот как государь, не умел выбирать близких. Некоторые ретировались из дворца. Бывший царь меланхолически отметил в дневнике, что ушли от него 46 лакеев. Но были и добровольно согласившиеся разделить с ним заключение. Среди них оказались Долгоруков, Бенкендорф, Две фрейлины – Букс Гевден и Генрикова, чтица Шнейдер, врачи Боткин и Деревенька, преподаватели Пьер Жильяр и сидный Гипс, фрейлины Вырубова и Ден. 3 апреля, в день отстранения от должности дворцового коменданта штабс ротмистра Кацебу, явились в Александровский дворец солдаты – арестовали Вырубову и увезли ее в Петропавловскую крепость. Здесь она очутилась в камере 70 рядом с камерой 69-й, доставленного из Вязьмы воейкова В то время крепость на Неве представляла картину необычайного оживления. Со всех концов пребывали сюда под стражей деятели павшего режима. Все казематы были заняты. По казематам ходили знакомясь с заключенными, а иногда снимая тут же допросы члены чрезвычайной следственной комиссии по делам о преступлениях старого режима, сформированной в начале марта в Таврическом дворце. В центре группы, передвигавшейся из камеры в камеру, маститый присяжный поверенный Муравьев, председатель комиссии, рядом с ним секретарь комиссии, ускалица и светлокудрый человек во фронтовой гимнастерке, подпоясанный широким кожаным солдатским ремнем. Его светлые, немного как будто голубоватые глаза, грустные, чуть-чуть усмешливо разглядывают подследственных. Открытый лоб дышит прямотой мысли, складки у губ, угрюмой сосредоточенностью. Это известный всей читающей России, любимый ею поэт Александр Александрович Блок. В дни войны Блок был призван в действующую армию. С полгода прослужил в 13-й инженерно-строительной дружине во фронтовой полосе а 8 мая 1917 года по вызову из Петрограда был откомандирован в распоряжении Чрезвычайной Следственной Комиссии. Муравьев попросил его протоколировать заседание, редактировать стенограммы. Поэт стал очевидцем и участником почти всех допросов заключенных сановников и в крепости, и в резиденции комиссии в Зимнем Дворце. Через руки блока прошли материалы 48 допросов тридцати трех человек, изданные в семи томах позднее в годы советской власти. Тогда же поэт записал свои впечатления от допросов и заключенных. Эти штрихи, в те дни поэтом уловленные, позднее сложились под его пером в живые портреты бывших помощников свергнутого царя. Вырубова. Вошли в ее камеру члены комиссии. Она стоит с жалким видом у кровати, опираясь на костыль. Смотрит просительно, почему-то косясь в особенности на блока. Комендант говорит, что она все жалуется и плачет. У нее все данные, чтобы быть русской красавицей, но все чем-то давно и непоправимо искажено, затаскано. Примечание. По распоряжению Керенского-Вырубова была освобождена из заключения 24 июля 1917 года. Вместе со своим слугой Берчиком скрывалась в мансарде на Петроградской стороне. Тайком пробиралась на Кронверкский проспект к Горькому, который несколько раз с ней беседовал. Из Петрограда поддерживала связь с Романовыми в Сибири и на Урале. С 1920 года в эмиграции в Финляндии, где и кончила свою жизнь. Гаримыкин, бывший премьер-министр, породистый барин, большой нос, большие уши. Кожа местами сизая, руки красноватые в веснушках. Высокие мягкие сапоги, стариковские на резинках. Говорит, еле слышно, припоминает случайно. О, какой дряхлый, сейчас умрет. Сам говорит, массу перезабыл, уже не владею памятью. Очень трудно различить, что законно и что незаконно. Могут быть различные толкования. Штюрмер, бывший премьер-министр, мерзостный, большая тоскливая развалина, все еще хитро и глупея воздевает на нос черепаховые очки. Беляев, бывший военный министр, плачущий, с неврастенической спазмой в горле. Белецкий, бывший директор департамента полиции, острый черный взгляд припухших глаз, короткие пальцы, жирные руки, лицо маслянистое, нос пипкой, смех беззвучный, короткий, иногда чуть-чуть прищуривается, чтобы лучше понять. Словоохотлив, но умеет вовремя незаметно остановиться, когда его перестают слушать. «В выговоре иногда нечто похожее на малороссийское «У-В», говорит «Одесса», «Азев», «Газеты», «Телехрам», «Жагентурин». Вопрос также «Само» стоял, иногда «Само». Сообщил, что Николаем II было поручено ему освещать близких лиц даже кружок реакционера князя Мещерского, Когда заходит речь о морали, о преступлениях, лицо Берецкого делается равнодушным. Дубровин, бывший председатель Союза Русского Народа. Гнусные глаза. При появлении членов следственной комиссии всхлипнул, бросился целовать руку Муравьеву, потом с рыданием упал на койку. Марков, бывший лидер «Черной сотни», лицо широкое, темное харре глаза черные скалит белые зубы виски зачесаны вперед линии лица жесткие глухой и озлобленный голос тон нахальный дело их не там что они знают за симс немножечко это дело понимаю погромы были до СРН и будут после него По его словам, ежегодно получал от правительства тайную субсидию тысяч 1012-16. Глава Следственной комиссии Муравьев ведет себя на допросах все более неустойчиво, двусмысленно. На лицемерно покаянное заявление Белецкого «У меня душевный перелом, я многое понял» Муравьев отвечает «Вы нас обезоруживаете» иронические комментарии поэта. Так-то вот смазывается разговор. Белецкий левеет, председатель провеет. Но главными заключенными были, конечно, Николай и Александра Романовы. Скрипя зубами, они сошли в сравнительно спокойную и не лишенную прежнего комфорта частную жизнь. Арест не строг, особых ущемлений нет. Для обслуживания семьи оставлены во дворце 150 человек. Глава семьи разгребает в парке снег, расчищает дорожки, придается издавна любимому занятию пилки дров, подолгу засиживается в комнате сына, играет с ним в разные игры, читает ему книги, делает отметки на карте военных действий. Разрешено читать все газеты, но он ограничивается новым временем, вечерним временем и русской волей. На прогулках по парку или во время лесопильной работы на некотором расстоянии следует или наблюдают за ним дежурные офицеры с караула. Охрану несут поочередно офицеры и солдаты четырех стрелковых полков царскосельского гарнизона. Всем им предписано не исполнять никаких приказаний бывшего императора». Титулование «Ваше Величество» отменено. Обращаться только со словами «Господин полковник» по этому чину и отдавать честь. Жизнь во дворце замирает рано. В девяти часам вечера Николай прощается с детьми. В десять все идут спать, бодрствуют лишь караулы. Все вышестоящие, любезны и заботливы. Несколько хуже обстоит с нижестоящими». Например, по возвращении Николая из Ставки супруга с ужасом рассказывает ему, что в одну из ночей солдаты протащили под самыми ее окнами труп Распутина, вырытый из могилы. Они сожгли его. Это был он, наш дорогой Григорий, — причитала она, заламывая руки, и чувствовалась по свидетельству очевидца, что этим эпизодом она была потрясена даже больше, чем отречением царя. Минуты огорчения доставляли иногда младшие офицеры, в особенности трое из внутренней караульной службы — мечманы Шумович и домодьянц лейтенант Ярынич. Последнему, когда он однажды разводил по дворцу караулы, Николай протянул руку. Ярынич отступил на шаг, руку не принял. Ошеломленный Николай пытался сгладить сцену, подойдя к нему вплотную и положив ему руку на плечо. «Почему, мой друг?» На что офицер ответил «Я из народа. Когда народ протягивал вам руку, вы не приняли ее. Теперь и я вам руки не дам». Зато верх предупредительности демонстрировали генерал Корнилов и дворцовый комендант полковник Коровиченко, по увольнении последнего его преемник полковник Кобылинский. Самый же яркий луч утешения и надежды, от времени до времени освещавший апартаменты дворца, Это 36-летний министр юстиции Керенский, уполномоченный Временным правительством обеспечивать охрану, покой и безопасность семьи экс-самодержица. Всего лишь месяца за четыре до своего обращения из императрицы в арестантку, Александра Федоровна, возмущенная неучтивыми либеральными монологами в Думе, потребовала от своего супруга повесить Кедренского, За его ужасную речь это, считала она, было бы для других полезным примером. Но Кедринский, Керенский, после переворота, войдя министром юстиции, во временное правительство оказался весьма полезным Романовым в функции охраняющего их и непосредственно услужающего им. Поначалу они в нем не разобрались. «Такое говорил в Думе». И чего им ждать от него теперь, когда они в его руках? 21 марта 1917 года, когда он впервые появился в Александровском дворце в роли правительственного уполномоченного по надзору за арестованными, Александра Федоровна, завидя его, посылает вырубовой на другое крыло дворца отчаянную записку «Милая Аня, Керенский здесь!» этот Керенский... Теперь она именует его точнее, обходит наши комнаты, да смилуется над нами Бог. Но ничего страшного не произошло. Керенский оказался сверх ожидания человеком обходительным, хотя в первые минуты и немного нервным. О его визитах в Александровский дворец бывший обергов маршал Бенкендорф вспоминал в эмиграции так. 21 марта. Он явился в два часа дня в сопровождении 15 человек в высоких сапогах, в плотно застегнутой синей куртке, вошел через кухню, собрал в коридоре всех людей охраны и произнес ультрареволюционную речь. В классную комнату, где ожидали его Николай с Александрой Федоровной и сыном, вошел один. Остановившись на пороге, сделал что-то вроде поклона и представился. Министр юстиции. взволнованный с дрожащими руками, он не мог спокойно стоять на месте, хватался за предметы, лежащие на столе, затем, попрощавшись с царем, еще побегал по зданию, проверил порядок охраны и наблюдения за арестованными и уехал. Следующий приезд. 27 марта. Войдя, заявил мне, что хотел бы поговорить с Николаем Александровичем. В беседе с бывшим царем подчеркнул, что политические страсти в Петрограде разгораются. крайне левые требуют заключения государя в крепость, чтобы вывести его из-под влияния государы, не готовящий контрреволюционный заговор. Временное правительство хочет это уладить. Необходимо отделить Николая от Александры Федоровны, переселив ее в другую часть дворца так, чтобы они могли видеться только во время богослужения и за столом, и всегда в присутствии караульного офицера. Согласились. Киринский заверил Читу, что он есть в данный момент их единственный защитник, и что только он способен отвратить от них угрожающие им опасности. Следующее появление в сопровождении полковника Коровиченко 12 апреля. В этот раз, в момент его приезда, государь был на прогулке, поэтому он заявил мне о желании увидеть государыню. Я ей доложил... Она приказала мне передать Керенскому, что занята своим туалетом, пусть подождет. Покуда министр юстиции ждал, доктор Боткин заговорил с ним о том, что члены семьи по состоянию здоровья нуждаются в лучшем климате, в более спокойной обстановке, что если нет возможности вывести их за границу, хорошо бы им переехать в левадию. Министр вполне с этим согласился, сказав, что, безусловно, может устроить такой переезд в Крым. Его ответ, замечает Бенкендорф, очень нас обнадежил. Затем Керенский вместе с Коровиченко прошел к Александре Федоровне вежливо сдержанность сдержанно стал расспрашивать о той роли, какую она до переворота играла в политических делах, в частности, о ее вмешательстве в назначение министров. Александра Федоровна пояснила ему, что поскольку она составляет с мужем дружную семью, естественно, что у них нет никаких тайн друг от друга. Кроме того, поскольку супруг почти все время находился вдали в армии, Он передавал ей тогда малозначительное поручение. Бенкендорф замечает, он впоследствии слышал, что ясность и твердость объяснений императрицы поразили министра Керенского. Сама она мне говорила, что у нее не осталось от него дурного впечатления. Она была очень польщена несколькими приятными фразами, которые он сказал ей. Государь, возвратившись Прогулки позволил Керенскому взять из шкафов его кабинета все бумаги, могущие понадобиться следственной комиссии. В этот раз доверие их величеств к Керенскому еще более возросло.